Глава тридцать четвертая. Утро поединка. Ясно поднялось солнце над Парижем. Никто из горожан не знал о готовящемся перевороте. Только дворяне преданные королю и дворяне преданные Гизом ожидали результата, чтобы поскорее поздравить победителя. Король не сомкнул глаз во всю ночь. Он плакал и молился. Но как человек храбрый и опытный, особенно в поединках, он в три часа утра вышел из дворца вместе с Шико, чтобы оказать друзьям своим единственную услугу, которую он мог им оказать. Он пошел осмотреть место поединка. Король в платье темного цвета, закутанный в широкий плащ, вооруженный шпагой и с опущенной на глаза шляпой, шел по Сент-Антуанской улице. Не доходя трехсот шагов до Бастилии, он увидел на конце Сен-Польской улицы толпу народа и, не желая быть узнанным, повернул на улицу Святой Екатерины и оттуда к Турнельской ограде. Читатели вероятно догадались, что делала эта толпа. Она считала убитых в прошлую ночь. Король уклонился от толпы и, следовательно, не узнал ничего о случившемся. Шико, подслушивавший разговоры молодых людей за неделю до того, объяснил королю, какие места противники должны были занимать. Генрих смерил шагами все пространство, осмотрел деревья, рассчитал положение солнца и сказал: «Положение к и л ю с а будет очень невыгодно. Солнце будет светить ему в правый глаз, между тем как Мажорон будет весь в тени. Дурное расположение. На счет ш о м б е р г а я не беспокоюсь. В случае отступления он может прислониться к этому дереву.» Ему хорошо, но Келиус, мой бедный Келиус, и он грустно покачал головой. Мне жаль тебя, король, сказал Шико. Полно, не горюй, чему быть того не миновать. Король поднял глаза к небу и вздохнул. Прости ему, Господи, проговорил он. Он не ведает, что говорит. Шико пожал плечами. А Депернон, продолжал король. Ах, как я несправедлив! О нем я совсем забыл. Депернону будет хуже всех, потому что противником его Бюси. с Посмотри, мой добрый ш и к о как положение Депернона невыгодно: налево забор, направо дерево с з а д и р о в А ему нужно будет отступать каждую минуту, потому что Бюси с тигр, лев, змея. Бюси с это живая шпага. Ну, возразил ш и к о за Депернона я не боюсь. Напрасно, ему нет спасения. Как бы не так, они приняли свои меры. Как так? Так, он драться не будет, Мордио. Полно. Разве ты не видал его? Видел. Так что же? От того-то я и говорю, что он не будет драться. Твоя недоверчивость заслуживает презрения. Полно. Я знаю своих братьев гасконцев. Но начинает уже светать. Воротимся-ка лучше в Лувр. Неужели ты думаешь, что во время поединка я останусь в Лувре? Останешься в Энтрэдебиш, потому что если тебя увидят здесь, так скажут, что либо ты помог своим друзьям каким-нибудь колдовством, либо принес им несчастье своим присутствием. А какое мне дело до того, что скажут? Я до последней минуты буду вместе с ними. Это очень похвально. Привязанность и признательность добродетели редко встречаемые. Но я не хочу, чтобы ты оставил герцога Анжуйского одного в Лувре. Крильон там. Э, Крильон буйвол, носорог, кабан, все, что есть в мире храбрейшего и свирепейшего. Но брат твой, змея, удав, могущество его состоит не в силе, а в яде. Ты прав. Жаль, что я не велел о т в е з т и его в Бастилию. Зачем ты не послушался меня? Да меня поразило его спокойствие, уверенность, с которой он говорит об оказанной мне услуге. Тем меньше ты должен доверять ему. Пойдем домой, Генрих. Пора. Генрих последовал совету Шико и бросив последний взгляд на место поединка, пошел обратно к Лувру. В о дворце никто уже не спал, когда король воротился туда с гасконцем. Молодые люди давно уже проснулись и одевались. Король пошел посмотреть, чем они были заняты. Шомберг приспокойно одевался, Келюс мыл глаза розовой водой, Мажаро напустошал понемногу стакан испанского вина, Депернон точил шпагу на бруске. Он с намерением занял самое видное место у двери. Неужели это не убеждает тебя в том, что он мужествен? – спросил король шута с любовью, смотря на Депернона. Это убеждает меня только в том, что шпага его заржавела и притупилась, – отвечал Шико. Депернон первый увидел Генриха и вскричал: "Король!" Тогда, несмотря на намерение не видеться более перед поединком со своими друзьями, Генрих вошел к ним в комнату. Мы уже сказали, что в особо важных случаях Генрих III умел искусно скрывать ощущения его волновавшие. На спокойном, почти улыбающемся лице его нельзя было прочитать и сотой доли того, что происходило в душе его. "Здравствуйте, господа", сказал он. Мне кажется, что вы в добром расположении духа. Благодаря Богу, ваше величество, отвечал Келиус. Ты что-то задумчив, м а ж е р о н Ваше величество, я ужасно суеверен, а так как в прошедшую ночь мне приснились нехорошие вещи, то я п р и д а ю себе бодрости стаканом испанского вина. Друг мой, сказал король, не забудь, я повторяю слова м и р о н а великого ученого. Не забудь, что сны происходят от различных впечатлений прошедшего дня, но не имеют ни малейшего влияния на будущее, если на то нет воли всевышнего. От того-то, ваше величество, сказал де Пернон, я так спокоен. Мне снились ужасные вещи, несмотря на то, я чувствую, что рука моя тверда и глаз верен. И он ударил на острым е н н концом шпаги в стену. Да, сказал Шико. Вам приснилось, что у вас сапоги в крови. Это хороший признак. Он предсказывает верную победу. Друзья мои, сказал Генрих, вы знаете, что вы защищаете некоторым образом честь вашего короля. Но не забывайте, что дело идет только о моей чести, а не безопасности. В прошлую ночь я так утвердил свой престол, что его не скоро сдвинут с места. И так думайте только о чести. Будьте спокойны, ваше величество, отвечал Келиус. Мы сами, может быть, лишимся жизни, но честь ваша будет спасена. Господа, продолжал король, я нежно люблю и душевно уважаю вас. Позвольте же мне дать вам добрый совет: откиньте всякую ложную храбрость. Не умирая за меня, но во стражество вав, вы увеличите мою славу и мое могущество. О, я своему противнику не дам пощады, закричал Депернон. Я ни за что не ручаюсь, сказал к е л ю с Постараюсь, а там, что Бог даст. А я, сказал Мажерон, даю честное слово вашему величеству, что один не умру. Если я погибну, так не спасется и мой противник. Вы деретесь на шпагах и на кинжалах, заметил Шомберг. Одна рука короля была спрятана на груди. Быть может, эта рука и сердце возле которого она находилась сообщали друг другу свои опасения тайным трепетом и ускоренным биением. Но по наружности Генрих III спокойный, гордый был истинным королем, посылавшим своих воинов на войну, а не друзей на смерть. Генрих, король мой, шепнул ему Шико, ты прекрасен, величествен в эту минуту. Молодые дворяне были готовы. Им оставалось только проститься с королем. Вы едете верхом? – спросил Генрих. – Нет, ваше величество, – отвечал к и л ю с Мы пройдем пешком. Это р а з о м н я т нас, придаст более гибкости членам. Правда, сын мой, – сказал король. Дай мне руку. к и л ю с поклонился и поцеловал руку короля. Прочие последовали его примеру. Депернон преклонил колени. Ваше величество, – сказал он, – благословите мою шпагу. Нет, нет, Депернон, сказал король. Отдай свою шпагу пожу. Я приготовил тебе другую. Шико, принеси шпаги. Не принесу, отвечал гасконец. Поручи это дело капитану своей стражи. Я ни что иное, как бедный шут, даже е р е т и к И благословение папы может превратиться в проклятие, если шпаги побудут у меня в руках. Какие же это шпаги, ваше величество? спросил Шомберг, бросив искоса взгляд на ящик, принесенный одним из слуг. Из Италии, сын мой, лезвие из Милана. Посмотрите, как о ф е с ы хорошо сработаны. У вас всех, исключая Шомберга, такие нежные руки, что вас можно обезоружить одним ударом по пальцам. Благодарим, благодарим, ваше величество, закричали в один голос молодые люди. Ступайте, пора, сказал король, не будучи более в состоянии скрывать своего волнения. Ваше величество, спросил к е л ю с Не пожалуете ли вы с нами, чтобы предать нам бодрости? Нет, это неприлично. Ведь вы деретесь без моего позволения, даже без моего ведома. Не нужно придавать торжественности этому поединку. Пусть все думают, что он не что иное, как следствие личной ссоры. И Генрих простился с ними, сделав рукой истинно величественный знак. Когда любимцы удалились из комнаты, король опустился на кресло, вскричав: "О боже, боже!" Я пойду смотреть поединок, сказал Шико. Не знаю от чего, но мне кажется, что с Деперноном приключится что-нибудь особенное. И ты оставляешь меня, Шико, произнес король жалобным голосом. Да, ответил Шико. Если между ними кто-нибудь изменит долгу д в о р я н и н а я заменю его, чтобы поддержать честь моего короля. Иди, иди, сказал Генрих. Едва король произнес эти слова, как гасконец исчез с быстротой молнии. Тогда король удалился к себе в комнату, велел закрыть ставни, приказал хранить глубочайшее молчание в Лувре и сказал только к р и л ь о н у своему поверенному: "Если мы победим к р и л ь о н доложи мне об этом. Если же напротив мы будем побеждены, стукни три раза в мою дверь. Стукну, ваше величество", невольно повторил к р и л ь о н печально покачав головой.